на протяжении веков довольно спокойно обходилось без полного и исправного текста Слова Божьего. В половине 17 века, 1649-1650 годы, в Москву выписали из Киева, из тамошней академии при Братском монастыре и из Печерской лавры ученых монахов Епифания Славенецкого, Арсения Сатановского и Дамаскина Птицкого,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 Некто фон Дельден, служивший в Москве переводчиком, перевел на русский несколько книг с латинского и французского, адорн бывший австрийским послом в Москве, перевел краткую космографию. Сообщая об этом, Олиарий прибавляет, что такие книги читаются многими из любознательной московской знати. Новую письменность этого рода поощряли не одни чисто научные, но и практические запросы.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 После того в 1626 году он подал в тот же приказ записку о высшей философской алхимии. Очевидно, в Москве с большим любопытством собирались сведения о той таинственной и соблазнительной науке, помощью которой надеялись узнать «Искусство делает золото». Но самое содержание переводных и компилятивных сборников «Славенецкого» и «Сатановского» указывает на пробуждение научного интереса, насколько он был тогдашним московским умам доступен.